Секрет тринадцатый. Меньше килограммов, больше денег. Хочу рассказать забавную историю. Один американский профессор решил провести эксперимент и разделил худеющих мужчин-добровольцев на две группы. Одна получала деньги за сброшенные килограммы, другая нет. К концу периода похудения в группе, зарабатывающей деньги, успеха добились почти все, а в группе, худеющие бесплатно, только третья часть мужчин. К сожалению, в нашем меркантильном мире деньги играют далеко не последнюю роль. Если вы хоть иногда считаете деньги, то посчитайте до того, как садиться на диету, сколько в месяц вы тратите на продукты, а потом определите, сколько сэкономили благодаря диете. Даже прекратив соблюдать диету, денег на продукты вы будете тратить гораздо меньше, чем раньше.